Выходило три-четыре калитки, ведущие к домам, которые, хотя и были обособлены друг от друга, но разделялись только садами. Так как сады были большие, длинные и тенистые, дома находились на некотором расстоянии от переулка, и большая часть их оставалась почти невидимой. Сам сидел, устремив взгляд на мусорную кучу перед калиткой, следующей за той, куда вошел грум, и глубокомысленно размышлял о трудностях своего предприятия,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 Очень коварный процесс. Пока длится выколачивание, и оба участника находятся на расстоянии, равном длине ковра, это самая невинная забава, которую только можно придумать. Но когда начинается складывание, и расстояние между ними уменьшается постепенно с половины его прежней длины до 1 четверти, а затем до 1 восьмой, а затем до 1 шестнадцатой, а затем до 1 тридцать второй, если ковер достаточно длинен,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 Подарив его одною из обворожительнейших своих улыбок, грациозно удалилась, оставив мистера Уэллера весьма восхищенным ее чарами, как телесными, так и духовными. Спустившись благополучно с забора и не забыв посвятить несколько минут своим личным делам по тому же департаменту, мистер Уэллер, не теряя времени, вернулся в гостиницу «Кустарник», где его длительное отсутствие вызывало в различные предположения и некоторую тревогу.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 Глазами мистера Пиквика сияли чистой радостью, вызванной его собственной предусмотрительностью, когда он произносил эти слова. Мистер Уинкль был растроган таким деликатным уважением к молоденькой протеже своего друга и пожал ему руку с чувством почтения, граничившего с благоговением. «Протеже» — с французского. «Лицо, пользующееся чьей-либо поддержкой, покровительством». «Вы должны идти».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 что Мэри их ждет. Пробыв в отсутствии минут пять-десять, Сэм вернулся и доложил, что калитка открыта и все спокойно. Следуя за ним крадущимися шагами, мистер Пиквик и мистер Уинкль вскоре очутились в саду. Здесь каждый произнес по нескольку раз но никто из них, казалось, не имел сколько-нибудь ясного представления о том, что делать дальше. «Мисс Эллен в саду, Мэри?»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 каковой шаг неожиданно поверг его на землю. Однако он через секунду уже стоял на ногах и, попросив мистера Уинкли торопиться и поскорее закончить свидание, побежал караулить в переулке со всей отвагой и пылом юноши. Мистер Уинкль, воодушевленный близостью свидания, в одно мгновение очутился на заборе, задержавшись только для того, чтобы попросить Сэма позаботиться о своем хозяине. «Я о нем позабочусь, сэр», — отозвался Сэм.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 восхитило все научные общества и привело к тому, что он стал светилом науки».